Что выводило Иви из себя в этой компьютерной игре, так это синие звезды. Разноцветные треугольники, звезды и огненные шары спускались по экрану. Требовалось собрать цепочку из четырех огненных шаров, чтобы взорвать одну сверкающую синюю звезду. Другие элементы вспыхивали и исчезали, если их собирали в линию, но сверкающие синие звезды, вероятно, изготавливались из какого-то несокрушимого материала, который могла уничтожить только жгучая сила огненных шаров. Не могла Иви уловить и смысла в названии игры «Растущий город». Она находилась на пятнадцатом уровне, балансируя на грани гибели, появилась розовая звезда, Потом желтый треугольник, а потом, наконец-то, м-твою, огненный шар, который Иби попыталась увести влево к цепочке из трех огненных шаров, уже собранной около синей звезды, блокировавшей часть экрана. Но тут появился зеленый треугольник смерти. И для нее все закончилось. — Сожалеем, вы умерли, — запульсировала надпись на экране. Иви застонала и швырнула мобильник Хикса на дальний край тюремной койки. Ей хотелось оказаться как можно дальше от этой дьявольской хреновины. Разумеется, со временем хреновина вновь притянет ее. Иви видела динозавров, смотрела на великие леса Америки глазами странствующего голубя, с потоком песчаной бури влетала в саркофаг Клеопатры и касалась лица знаменитой мертвой королевы жучьими лапками. Драматург, умный англичанин, однажды написал об Иве забавные, пусть и не совсем верные, слова. «То бабка-повитушка чар волшебных, является она к нам невеличка, и вся-то в камень перстня поместится, везут ее, а томчики в запряжке вдоль по носам мертвецки спящих, смертных». Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта, акт 1, сцена 4, перевод Григорьева. Но ее волшебных сил хватало лишь до пятнадцатого уровня игры «Растущий город». Знаешь, Джанет, говорят, реальный мир жесток и глуп, но эта маленькая машинка, это маленькая машинка, веский аргумент в пользу того, что «технический прогресс», гораздо хуже. Технический прогресс и есть, по моему мнению, настоящий растущий город.